Глава 47. Перемирие. Бывает утро, сразу оказывается не таким. Вот и сегодня. Просыпаюсь в одиночестве. И только смятая соседняя подушка подтверждает, что спала я не одна. Нет смысла обманывать себя. Меня расстраивает, что Шан ушел. Я в грандиозном провале по всем фронтам. С Шанреасом сложно. Придется поговорить с ним, объясниться. Это трудно, пугающе, но иначе не выйдет. В задумчивости приглаживаю растрепанные волосы. Шанс увидеть когда-нибудь деда и папу, есть ли он у меня теперь. Зираж болен. Зираж! Подскакиваю с кровати, наспех обуваюсь и бегу к лечебной капсуле. В медоцеке дремлет шан устроившись в кресле. Значит, он ушел не от меня, а сменил Анишаса на посту. От этого понимания становится легче, а я себе надумала. В системе анализирую историю показаний. Просто глубокий сон. Или в голове идут деструктивные процессы, которые не выявили местный сканер и диагностическая система. Но по всем признакам зирашу не хуже. Пока я могу только ждать. Скоро прибудем на Аруну. С Бейли проведем более точную диагностику. Индра неплохо оснащена медицинским оборудованием для разведывательного корабля. Но до Аруны ей, естественно, далеко. Как ни старалась быть тихой, Шанриас просыпается от моего шебуршания и сонно потягивается в кресле. Давно он здесь сидит? Не раздумывая, встаю позади него И запускаю пальцы в волосы, размеренно массирую мужской затылок, разминаю шею и плечи. Утоляю острую потребность касаться его. И слышу благодарное мурчание. Сейчас он как большой кот в моих руках. В какой-то момент Шан утягивает меня на свои колени и жадно целует. «Подожди, напрасно пытаюсь отстраниться я». Зубы не успела почистить. «Неважно», — рычит он, снова вгрызаясь в меня. Покусывает губы, тут же зализывая, вторгается в мой рот, тараня его языком, и спустя непродолжительное время отстраняется. Пристально смотрит так, что мне становится неуютно. «Я понимаю, почему ты так поступила, и в то же время нет. Сложно принять» когда тебя хотят оставить и попытки не сделав поговорить. Шанрес жестко бьет словами. «Наверное, даже заслуженно. Шас тебя защищает. Это злит меня еще больше». Открываю рот, а протестовать. Не хотела я его бросать. Обстоятельства меня вынудили планировать побег. Но ничего произнести не успеваю. Шанрес снова накрывает мои губы своими, плотнее притягивая к себе. Я и не думаю сопротивляться. Тоже соскучилась. По его рукам, голосу, запаху. Мне бы точно пришлось туго, но я не подозревала, что можно так любить. Тихо стану ему в рот, притираюсь ближе, впитывая жар его тела. «М -м -м -м. «Может, в каюту пойдете?» раздается слабый голос Зираша. Извучный хмык. А я чувствую, как мое лицо стремительно краснеет. Дыши рай, и немедленно займись своим пациентом. Резво освобождаюсь из объятий и с колен Шана. Нацепив невозмутимое лицо, подхожу к капсуле с зерашем. Жалобы, схватив планшет, быстро делаю пометки. Немного голова болит. Слабость. Я бы еще поспал. «Позже, но сейчас мне нужно подняться». Он стучит по крышке капсулы. «Открой, рай». Вношу озвученные симптомы и внимательно смотрю на Зираша. Рано его отпускать. «Открою, но ты пока останешься в капсуле. Смирись». Нехотя поднимаю прозрачную часть корпуса. «Расскажи, что со мной происходило. Я с трудом помню, как садился в шаттл». Пытается восстановить в памяти события зираж. А как выпил микофак, помнишь: сурово предъявляю я, наплевав на правило, не ругать пациентов. Судя по его лицу, он вспоминает: Вот кто действительно нуждается в порке: Я могу списать твои неадекватные действия на временное помутнение рассудка, вызванное грибком. Мы должны были тестировать вирус на животных никак не на себе, справедливо злюсь. Меня перекашивает от воспоминаний. На Скорпионе 2 нет ничего из оборудования. Я не знала, успеем мы добраться или нет. И что делать, если болезнь перейдет в опасную для жизни фазу? После прыжка ты сразу отключился. Повезло, что не было судорог, рвоты и прочих пугающих симптомов. Тогда мне это казалось хорошей идеей. Не ворчи и не смотрите на меня так оба. Смутившись, бурчит Зейраж. Что со снимками? Переводит тему разговора хитрец. Разворачиваю перед ним голопроекцию с результатами сканирования. Зейраж облегченно закрывает глаза. Признаки инфекции есть, но жить будешь и даже работать доктором, если больше не будешь глотать всякую гадость и молчать о том, что тебя подрало заразное животное. Учитывая поступок, Я думаю, в твоей железной шайрасской башке дыры с куриное яйцо. Не могу перестать возмущаться я. Что я пережила в те часы по его милости? Рай, у меня голова болит, хватит отчитывать, все понял. Док хватается за череп. Мы же не знаем, вдруг это миковирус остановил прогрессирование болезни. И признаков аутоиммунных процессов нет. Отличные новости. Голова, говоришь, болит кратчего интересуюсь я и, получив кивок с мучительной гримасой, резво захлопываю капсулу обратно. «Тогда лучшее лекарство сон», – заявляю ехидно и даю команду погрузить Зейраша в целительный сон. Видя его удивленное лицо, не могу сдержать хохота. В голове всплывают воспоминания, как он принудительно выключал меня, когда лечил после преисподней, и как я психовала тогда. У меня сейчас тоже остро выраженная необходимость подлечить упрямого друга. Похоже, напряжение последних недель сказалось негативно на моей психике. Я уже смеюсь, вытирая слезы, и не сразу могу остановиться. Шанрес обеспокоенно смотрит и спустя некоторое время протягивает мне бутылку с водой. «Мы можем оставить его одного?» – ровно интересуется командор. Опустошая бутылку, постепенно успокаиваюсь и, кажется, в состоянии разговаривать дальше. «Извини, я перенервничала. Да, он сейчас вне опасности, мы можем его оставить. Если что, оповещение все равно сработает». «А где сейчас наш шаттл?» — вспоминаю вдруг. После стыковки было ни до чего. Двое к шатре Анишаса быстро перетащили Зираша в медотсек. Я оттуда вышла только с сумкой, в которую наспех сунула лекарство, И сразу занялась своим безумным приятелем, забыв обо всем. У меня дрожали руки, пока я цепляла датчики, вводила необходимые препараты и настраивала подачу кислорода уже в закрытой капсуле. Харшат ведет шаттл к Аруне. Гипердрайв на нем значительно слабее, прыжки короче, поэтому идет по своему маршруту прибудет несколько позже нас. У меня даже одежды запасной нет с собой. Все осталось на Скорпионе 2. При необходимости я могу воспользоваться запасами корабельной формы. Но, учитывая тех, кто работает на Индре, я утону в ней. Ладно, на Аруне обо всем позабочусь. Залезу в ионный душ прямо в одежде. Пойдем, Марая. Нужно пристегнуться. Индра резвая и рывком вынырнет из гиперпространства. Может сильно тряхнуть. Зато через час мы будем уже дома. Командор берет меня за руку и тащит из отсека. Дома, да. После всех скитаний по планетам, базам и другим кораблям я хочу домой, на Аруну. Хорошо, мне нужно поговорить с тобой. Должна я ему все объяснить хватит прятаться и бегать, и от себя самой тоже. Обернувшись, Шан некоторое время немигающе изучает меня и кивает, и ведет дальше к каюте.